Глава 6. Реанимация. Даниэль. В своей каюте я задействовал все три робота-клинера, какие только были. Активировал даже поврежденного. Коряво и неуклюже, прихрамывая и то и дело заваливаясь на бок, этот белый паук все же ковырял что-то на полу своими синтетическими восьмью лапами. Этого мне показалось мало, и я сбегал, принес еще пятерых клинеров. Из камбуза и рубки. Теперь работа закипела как надо. По суете и активности каюта превратилась в буровейник. У моих клинеров не было множества навороченных программ, стояли лишь базовые настройки, но тем не менее эти пауки с энтузиазмом расправлялись с микробами и пылью, активно поливая из овальных тел дезинфицирующим раствором. Так что по всему помещению быстро распространился запах химических веществ, как в операционной. Сам тоже без дела не сидел, взял тряпку и принялся протирать стены, после чего заправил кровать свежим постельным бельем, белоснежным, и добавил еще один комплект, подушку и одеяло для девушки. Сколько я совсем этим провозился, сложно сказать. Возможно, около получаса, а потом в душе вдруг всколыхнулась тревога. По позвоночнику пронеслись ледяные иголки, Так было и в тот раз, когда серьезно ранили Рона. Как раз в этот момент я выдергивал из клинера кусок тряпки, который он усердно пытался проживать, чтобы растворить данный мусор в кислоте, но не рассчитал своих сил и подавился. Даже дым от него пошел. От дикого волнения рывком выдернул таки этот кусок ткани и, рефлекторно прижав робота к себе, рванул в ангар. Быстро убедился, что предчувствие меня... Не подвело. Случилась трагедия. Только я пока не знал, какая. Еще в коридоре я попытался мысленно связаться с котом, позвал его «Рыжик, рыжик, Амиранкани, какой-то там, отзовись!» Но опасная меховая варежка подозрительно молчала. Задохнулся он, что ли, в своей капсуле? А в самом ангаре обнаружил, что... Бледный, как мел Рональд, стоит с трясущимися руками возле большой спасательной капсулы. «Прости, брат, не уберег я нашу девчулю. Проклятые микробы до нее добрались!» — схлепнул Рон. Скорбное лицо оборотня перекосилось от вины, душевной боли и сожаления. Сердце болезненно сжалось в груди, и я на негнущихся ногах подошел к Ангелине. Несчастная девушка лежала неподвижно и даже уже не дышала. Ее бездонные глаза смотрели вверх, а изо рта начала течь кровь. Проклятие! Ну зачем я ее оборот не оставил? «Что ты сделал?» – прохрипел я, кидаясь открывать прозрачную крышку. «Надо... надо срочно реанимировать эту красавицу, остановить ее внутреннее кровотечение!» Чтобы освободить руки, впихнул Клинера в ладони Рона. «Ничего!» – с горячностью воскликнул побратим. «Честная Дельнярская! Просто провел в ее капсулу кислород, как ты и сказал!» «Может, чистый кислород ей противопоказан?» Я продолжал воевать с гадской крышкой. Как она вообще открывается? Не знаю. Рон с трагизмом покачал головой. Я не успел изучить ее анатомию. А зачем ты кислоту сюда принес? Он потряс перед моим лицом клинером, и из внутренности робота донеслось бульканье, как из канистры. Глаза девушки внезапно ожили. округляясь еще сильнее. Ну, по крайней мере, в них снова появились признаки жизни. Правда, это был шок в чистом виде, но хоть что-то. «Это чтобы дезинфицировать», — отмахнулся я от него. «Этот ползал по камбузу», — узнал Рон Клинера. «Там у нас съестные припасы. Кстати, надо бы запасы сделать. После того, как девчулю похороним», — хрипло выдохнул он, отворачиваясь. Не хотел, чтобы я видел, как его глаза заблестели от набежавших слез. Но мне было не до того. Рванув изо всех сил проклятую крышку, вырвал ее с мясом. Краем глаза заметил, как клинер на Грудирона встрепенулся в желании заняться срочной приборкой и вытянул из овального туловища восемь лап. Во взгляде девушки на паука вспыхнул настоящий ужас. Резко сев, она закричала так, что клинер съежился, и я вздрогнул, а Рон непроизвольно обернулся в волка. Насколько я знаю, с ним такого не случалось с младенчества. Вот что значит сила женского ультразвука. Увидев перед собой огромное черное животное, Ангелина резко замолкла на высокой ноте и рухнула в обморок. Но обморок ли? Может, у бедняжки. «Сердце не выдержало». «Нет-нет-нет, только не умирай! кинулся я к ней. Кот в голове подозрительно молчал. Рон застыл от потрясения, а у меня внутри все полыхало до трясучки. А, что же делать? Как же ее реанимировать? Как узнать, жива ли она вообще? Я же вообще ничего не знаю про ее анатомию. Она хоть дышит вообще? Ну почему? Почему я поскупился на робота-медика?» Так, кажется, надо сделать дыхание рот в рот. Отринув сомнения, решительно прильнул к ее губам.